Вокруг стоял прерывистый гул. Покупатели бродили между горами арбузов, дынь, высоких корзин с виноградом. Никто никого не замечал, и никому ни до кого не было дела. Проходивший мимо красноармеец с двумя арбузами остановился. «Где ваши родители?» «Сыпьте отсюда!» — сказал он. Ему мешали арбузы, и он, нагнувшись, сдвинул с на лба фуражку, после чего выпрямился и посмотрел на узбека. «Азия!» — сказал он. «Времени у меня нету, а то бы я дал тебе направление». Зашел другой красномеец, спросил, — Кому, Пахомов, грозишься? — Мальчик, видишь, ему понравился. — А ну, сыпьте отсюда, кому говорю? Он зато был на нас ногами в спогах, чуть не выронив арбуз. Мы засмеялись и пошли вдоль рыка, взявшись за руки. На берегу в тени карагачей варили плов, жарили шашлыки, продавали сладости, разложив на виноградных листьях. Мы совещались, что купить. У меня было три копейки, которые я носил за щекой, чтобы не потерять, а у вот Тани две в маленьком вышитом бисером редикульчики, привязанном на запястье. Кончилось тем, что от запаха шашлыка нам захотелось есть. На сложенные деньги мы купили лепешку и большую, больше фунта кисть винограда. От шашлыка Таня отказалась, увидев, как узбек насаживал на шампур мясо, перепачканной кровью рукой. Мы разломили полам лепешку Виноград Таня положила на колени, и, сидя на берегу рыка, мы ели. Моя половина лепешки исчезла быстрее, и винограда я тоже съел больше, болтая в воде босыми ногами. Отчастого болтания в воде у меня были цыпки. По вечерам Лана заставляла меня мыть ноги в тазу, после чего смазывала цыпки постным маслом. «Снимай туфли, попробуй, какая прохладная вода, сразу не будет жарко, попробуй», — предложил я. Таня посмотрела на бегущую воду, сказала, «Мне нельзя, у меня заболит горло». Когда я ходил по белой от зноя улице к деду, я думал о Тане. Не то, чтобы думал, думать все равно, что вспоминать, а вспоминать, можно было только то, что было, а это неинтересно. Я придумал то, чего не было, и совсем не замечал жары. Я придумал, как вырую земелью такой, как у графа Монте-Кристо, рядом с скамейкой на которой Таня и ее тетка слушали по субботу музыку. По моим расчетам, Таня под Одягском я провалится в подземелье, наступив на замаскированный пол. Как у нее при этом останутся целыми ноги, я не думаю. Вообще я пропускал многие подробности, которые мне мешали. Зато все, что должно было произойти потом, я представлял себе очень отчетливо. Я выходил из убранного коврами зала в бархатном костюмчике с белым кружевным воротничком и лакированных туфлях, таких, какие носил маленький лорд Фаунт Лерой. Понимаю, это выглядит несколько слащаво, но что делать? Я читал то, что давал мне адвокат. Как закалялась сталь, не было написано. Хотя Павка Корчагин уже десять лет назад насыпал в тесто попу горсть Махорки. А десятью годами позже я восхищался его подвигом. Но все это из другой моей жизни. А в то я подходил к Тане. Испуганная падением, она смотрела на меня и плакала. Я брал ее руку, так как брал, когда мы бродили по городу. Держаться за руки было очень приятно, потому что Танины пальцы доверчиво сжимали мои. «Таня, не надо плакать, — говорил я, — нам не дают дружить на земле. Давай дружить здесь, в подземелье». Я готов был заплакать, так трогательно выглядела наша встреча. Но дальше ничего придумать не мог, потому что вспоминал Танину тетку. Увидев, что племянница у нее на глазах проваливается куда-то под землю, она бы немедленно что-то предприняла, или созвала бы бывших, они извлекли бы Таню, или сама спрыгнула в подземелье. Мои оттопыренные уши при одной мысли о такой возможности — Начинали гореть, как будто бы обнаженные пальцы, затянутые в перчатки, отрывали их от головы. Я обливался потом и все равно не мог придумать, как избавиться от Таниной тетки. Не мог же я предложить ей жить в подземелье и готовить нам обед. Какой ты грязный! Не приходи больше к Тане, у тебя есть мама, почему она не отведет тебя к парикмахеру? Эти слова я слышал в тот день, когда Таня удрала через окно, а тетка, прогнав меня от калитки, заперла калитку на ключ. Хорошо, что мама ее не слышала. Дом деда был крайним, на нем кончалась улица. Дальше начинался овраг, и за ним еврейское кладбище, выезженное солнцем. Так, ничего и не придумав, я входил в прохладную комнату, пахнувшую стариками, растерянный и подавленный.